Дрожа люди ждали своей участи. Снова раздался громовой удар. Прямо перед ними взметнулся фонтан льда. На мгновение он сверкающим тюльпаном застыл в морозном воздухе. Люди осторожно выглянули, прячась за сани. Повсюду валялись льдинки, мерцая свежими изломами. На месте поднявшегося фонтана чернела полынья, обрамленная белым снегом. Поверхность всплыло что-то черное, похожее на спину чудовища. Туча набежала на луну. Металлический свет погас. Люди скорее угадывали, чем видели происходящее перед ними. И вдруг, вскочив, они побежали прочь. Они бежали, пригибаясь к земле, как бегут солдаты по простреливаемой местности. Бежали молча, задыхаясь, спотыкаясь. Подхваченные сани волочились на боку. Никто не преследовал беглецов. Над полыньей было темно и тихо. Поднялся ветер. Он шуршанием увлекал сухой снег, быстро заметая следы. тучи Плотно закрыли небо, хмуро опустились над темными льдами. Когда Андрей Корнев понял, что телефонный кабель оборвался, и он никогда больше не услышит голоса брата, необыкновенное спокойствие овладело им. Сосредоточенно нахмурив брови, он продолжал неторопливо постукивать рычажком аппарата. Вдруг задрожали стены дока. Издалека донесся скрежет металла. Андрей передернул плечами и осторожно положил трубку телефона. Вот оно! Ледяная гора уже захватила трубу и влечет ее за собой. А может быть, якоря удержит ее? Андрей встал и усмехнулся. Шумом распахнулась дверь. «Андрей, живо вниз, сальник прорвало». «Зачем?» Безразлично спросил Андрей. «Не все ли равно где?» «Как зачем?» — побагровел Денис. «Без разговора!» «Зараз за мной вниз!» Андрей махнул рукой, но вдруг порывисто повернулся. «Есть товарищ Денисюк!» «Валю за инициативу!» Денис улыбнулся и что-то пробурчал. Они уже бежали по коридору. Вокруг все сотрясалось. Слышался усиливающийся шум, будто струя водопада била в металлическое дно. Чтобы спуститься вниз, нужно было пересечь центральный зал. Тусклые лампочки все еще освещали пустынный док. Со стороны труб туннеля слышался грохот. Сальник был пробит. Струя воды, похожая на длинный прозрачный цилиндр, летела со страшной силой, протянувшись на несколько десятков метров. Бурлящий поток несся по дну дока, заливая металлическую площадку. «Скорей!» — оглянулся Андрей на Дениса, тот красный, с напряженно вздувшейся шеей, хотел сделать Андрею знак, но поскользнулся на мокром металле и чуть не потерял равновесие. Волна обгоняла бегущих. Люди шлепали по щиколотку в воде. Наконец, они поравнялись с коридором. Пенна рвалась вперед, как бы показывая дорогу. Андрей не мог удержаться, чтобы не оглянуться. Темные переплеты теней на своде, словно зачеркнутые строчки, смотрели на него из получмы сборочного зала. Док гудел, усиливая шум, пробившийся в сборочный зал воды. Вот и вертикальный колодец. По винтовой лестнице спускались под холодным соленым душем. Денис и Андрей мгновенно промокли до нитки. В отсек шлюзового отделения через люк, в который они спустились, водопадом лилась вода. «Эх, задраить бы люк!» — прошептал Денис. «Некогда, некогда к подводной лодке!» — скомандовал Андрей. Подводная лодка водолазной команды стояла сейчас в воздушном шлюзе. На полу слабо слабоосвещенной камеры плавали в воде какие-то ящики. «Продукты?» — посмотрел на Дениса андрей «Так точно. И одежда. Здорово. Когда успел?» «Да когда ты по телефону говорил». Всплывшие ящики ловили и переносили внутрь лодки. «Довольно», — устало проговорил Андрей. Вода была уже по пояс. Денис взобрался на мостик лодки и протянул руку Андрею, Здесь, Андрей Григорьевич. Нет, надо плыть. Куда? Включить механизмы. Денис кивнул. Андрей несколькими сильными движениями доплыл до переборки, на которую не раз оглядывался во время погрузки. Вода уже почти достигала щита управления, где виднелись приборы и кнопки. Ухватившись за край мраморного щита, Андрей подтянулся на руках, нащупал ступеньку и встал на ноги. Вода доходила ему до груди. Шум, падающий сверху струи все усиливался. Неожиданно наступила полная темнота. «Эй! Эй!» Голос Дениса был едва слышен из-за лева воды. «Все ли погибло?» С удивительным хладнокровием подумал Андрей. Если это повреждение только одной осветительной сети, еще есть надежда. Если же повреждено аккумуляторное питание механизмов... Осторожно, Андрей нащупывал кнопки, стараясь восстановить в памяти их расположение. Каждая кнопка была ему известна. Когда-то Сурен знакомил его с чертежом счета. Андрей нажал кнопку выдержки времени. Теперь механизмы должны были сработать не сразу, а спустя четыре минуты. Сначала закроется шлюзовой отсек, изолировав шлюз от дока. А потом должен открыться люк, соединяющий шлюз с океаном. Должен открыться. Но откроется ли... Ощупью Андрей двинулся обратно. Шум струи изменился. Андрею казалось, что вода стала прибывать скорее. «Эй! эй Андрей! Эй!» — кричал время от времени Денис. Блеснул огонек. это Денис зажег спичку. «Не подмочил», — почему-то подумал Андрею. Он увидел Дениса, который, согнувшись, сидел под самым потолком. Значит, лодка уже всплыла. Еще немного и люк упрется в свод. Тогда уж не попасть внутрь. Андрей напрягал все силы, стараясь подплыть к лодке,